глава третья. несколько минут я просто лежала погрузившись в размышления а потом рядом с кроватью что то пикнуло заставив меня подскочить от неожиданности лира Дизраэль, я ваш дроид сиделка м м м м о дробь восемнадцать я с изумлением уставилась на блестящий металлический цилиндр подкативший ко мне на трех колесиках. Как он сюда попал? Неужели я так задумалась, что не услышала звук открывающегося люка? У механической сиделки оказался бесцветный голос, три псевдоруки в виде гофрированных шлангов, на концах которых находилось по три пальца манипулятора и матовый экран там, где, по идее, должно находиться лицо. Я не знала, как обращаться с этим чудом роботехники, и даже слегка робела. Мне показалось, что дроид разглядывает меня, хотя ничего похожего на глаза я на нём не увидела. «Ммм, как мне к вам обращаться?» Осторожно поинтересовалась я. Всё же это мой первый опыт обращения с роботами. «Лиры не обращаются к механическим и кибернетическим организмам на «вы». Менторским тоном просветил меня дроид. Мое полное наименование ММММО-18, но вы можете его сократить, как вам будет удобно. Так, а что означает твое название? Медицинский манипулятивный многофункциональный механический организм с самообучающейся программой, партия номер 18 идентифицирую себя как женский пол для более комфортного общения с пациентами. Ого, я нервно улыбнулась. Звучит очень представительно, но слишком длинно. Можно я буду звать тебя просто Маша? Как вам будет угодно, Лера? Сама не знаю, почему именно Маша, но это было первое имя буква М, что пришло мне в голову. Пальцы-манипуляторы присоединились к разъёмам аппарата, от которого шли трубки к моим ногам. Матовый экран дроида посветлел, на нём странный абракадаброй пронёс ряд непонятных каракулей и значков, отдалённо напоминавших привычные арабские цифры и латинские буквы. Да уж, не знаю, куда меня занесло, но у этих гуманоидов подозрительно знакомый алфавит. Контрольная панель на аппарате замигала разноцветными огнями. Раздался неприятный звук зуммера, и дроид отсоединился. «И что это ты делала?» Я с любопытством наблюдала за всеми манипуляциями. «Проверила ваши показатели, Лирра. У вас отличная регенерация, как и у всех модификатов Гараукана». «Вот тут меня кольнуло. Эх, не зря я насторожилась» когда Нурран упомянул этих самых модификатов. Попа и чуяла, что что-то со мной не так. Дроид продолжал. «Кости и мышечная масса ног практически восстановились, поэтому вам больше не понадобится помощь Диандри Миртона. «Помощь кого?» Все незнакомые названия вызывали у меня холодный озноб. Я уже начинала бояться их, как черт Ладана. «Аппарат, к которому вы подключены. Он поставляет лекарства и питание к определенным клеткам с помощью наночастиц – дендримеров». «Можно подумать, что я что-то поняла. Впрочем, это было неважно. Меня интересовало другое. А модификаты – это кто? Начала я осторожно прощупывать почву». «Представители человеческой расы, видоизменённые в результате естественного и искусственного трансгенеза». «Ну, слава богу, хоть не инопланетянкой стала, а обычным среднестатистическим мутантом, зато с человеческими корнями». «Так я мутант?» «Не кстати вспомнился синий язык». «Нет, Лира. Мутант – это биологический организм, отличающийся от исходного типа каким-либо наследственным отклонением, возникшим в результате мутации. Модификаты – это новый вид человеческой расы. На сегодняшний день существует около десяти подвидов. Из этой тирады я поняла от силы слов пять. Смысл остальных безнадежно ускользал. Разговаривая со мной, дроид откинул с кровати одеяло, Ловко отсоединил трубки от сосудов под моими коленями и наложил на ранки какую-то клейкую массу, моментально застывшую тонкой непроницаемой пленкой. Боли я не чувствовала. «Я могу встать?» – тут же спросила я. «Пока нет, Лера. Дождитесь вашего лечащего врача». «А и когда он придет?» «Обход через девять часов тридцать минут». Я только растерянно захлопала ресницами. Вдаваться в подробности побоялась, а потому кивнула с понимающим видом и спросила другое. Кстати, а Граукан — это что? Четвёртая планета звёздной системы Альстерия, созвездие Нереид, галактика Немертея. А где я сейчас? Вы находитесь на научно-исследовательской космической станции Гермес в медицинском блоке. а «Да, кажется, мне уже говорили об этом вчера». «Удивительно, но Дроид даже не поинтересовался, почему я задаю вопросы, на которые вроде бы должна знать ответ. Видимо, его не запрограммировали на любопытство, но как раз это и было мне на руку». «Нелепый цилиндр на колесиках мог стать настоящим кладезем информации, но я боялась, что наш разговор может записываться». Если даже в моём салоне везде были натыканы камеры, то здесь, наверное, и подавно. Ну ладно. Если что, спишем на амнезию. А сейчас какое время суток? Продолжил я допрос. На гермесе время отчитывается автоматически. Просветил дроид. Сейчас 11 часов 25 минут. Бред сумасшедшего. Подумала я. Хоть бы сказала, день или ночь. «А число какое?» «12 Бориэля 5386 года по всегалактическому календарю Паттерсона Минаева». «Я едва удержалась, чтобы не присвистнуть. Ничего себе меня занесло. А по старому доброму Григорианскому это сколько?» Одно утешало. Фамилии звучали вполне человеческие. «Кажется, всё не так уж и плохо». Хотела спросить, что за месяц такой брель? Сколько их всего и какое сейчас время года, но мой новый организм решил себе напомнить. В животе забурлила. А кормить меня полагается? Да, Лерра. Выберите на моей панели интересующие вас блюдо. Заказ будет доставлен через 10 минут. М -м я не понимаю, как это сделать. «Просто нажмите на название блюда в списке сегодняшнего меню или закажите дежурное блюдо». На матовом экране дроида высветилась колонка непонятных загогулин. Эх, чему быть того не миновать. Закусив губу, я наугад ткнула пальцем в пару строчек. Потом подумала и нажала еще одну внизу. «По логике...» «В верхней части списка должны идти первые блюда, а напитки и десерты внизу». «Надеюсь, я угадала». «Ваш заказ принят. Ожидайте доставку». «Интересно, а что тут едят?» Глаза заволокло туманом, накатила слабость. Я прикрыла веки, пытаясь справиться с легким головокружением. И тут же перед внутренним взором возникли плоские квадратные треугольные тарелки с разноцветными субстанциями странного вида. Некоторые напоминали прозрачное фруктовое желе, другие – манную кашу, заварной крем или яблочный мусс. Пришло четкое понимание – это не мои воспоминания. Я такого в жизни не видела. Стало не по себе. Неужели просыпается память этого тела? Я невольно сосредоточилась на блюдах, которые продолжали маячить перед закрытыми веками. Никакой определенной формы, размазня. Оставалось только надеяться, что на вкус это окажется лучше, чем на вид. Дроид подъехал к одному из металлических шкафов коробок, чем-то напоминавших старые добрые автоматы для кофе, и подключился. Через несколько минут шкаф замигал веселыми огоньками, и в передней панели открылось окошко из которого показался поднос с тарелками, словно сделанными из твердого глянцевого пластика. Дроид ловко подхватил его и водрузил передо мной на кровать. Поднос оказался с ножками, что было очень удобно в моем положении, а вот в тарелках лежала субстанция непонятного происхождения. В первой она была неприятного серо-желтого цвета, во второй – кремового, а в третьей находился кубик полупрозрачного розового желе, Украшенного сверху чем-то белым Каждой тарелке полагалась отдельная ложка Треугольная С закругленными углами И длинной ручкой Умереть не встать Я должна это съесть? Я с сомнением копнула ложкой месиво в первой тарелке Этот цвет мне что-то напоминал Да, Лирра И что? Это едят все на станции? Нет, Лирра «У вас особая витаминно-протеиновая гомогенизированная диета». «Чего?» – я пешила. «Тогда давайте мне мясо, фрукты, овощи, а не эту детскую неожиданность». Слишком поздно пришло мне в голову, что на космической станции мясо и фрукты могут быть дефицитом. «К сожалению, вам нельзя употреблять твердые продукты, Лера. Кишечник полностью восстановлен». «Но для его нормальной работы вам придется соблюдать диету». «А что было с моим кишечником?» «Нижняя часть тела пострадала при аварии. От пояса и ниже вас пришлось восстанавливать в нано-боксе». «Я поежилась. Представь себе, что это могло означать на деле. Да здравствует медицина будущего». Отсалютовав дроиду ложкой, я зачерпнула коричневую массу и с опаской отправила в рот. А, ничего так, похоже на детское овощное пюре из баночки, такое же однородное и непонятное на вкус. Пробовала однажды, когда кормила дочку подруги. Ещё тогда подумала, как бедные дети едят эту дрянь. А теперь сама жую безвкусную субстанцию, напоминающую цветом такую, что в приличном обществе и сказать стыдно. Кое-как, довязь и чертыхаясь, и она била желудок и с облегчением отодвинула под нос. Не к месту вспомнились картошка фри, шаурма и шашлычок. Рот наполнился голодной слюной, в животе тоскливо заурчало. Как будто я и не впихнула в себя только что три тарелки витаминно-протеиновой гадости. — Теперь вам рекомендуется хороший сон для скорейшего выздоровления, — произнес дроид, забирая посуду. Я уже открыла рот, собираясь ему возразить, но внезапно накатилась сонливость, думать ни о чем не хотелось, говорить тоже. Мое сознание медленно уплывало, качаясь на волнах дремы. Где-то на периферии мелькнула мысль, в пище было снотворное и растаяло, не оставив о себе и следа. Я уснула. Разбудили меня тихие голоса, что-то обсуждавшее рядом со мной. Один из них я узнала. Это был Лейр Нуран, а вот второй слышала впервые. «Командор!» Девочка потеряла память. Она не помнит даже собственного имени. Я не могу взять на себя ответственность и выписать ее до того, как буду твердо уверен в том, что она здорова. Мой врач явно горячился, хоть и старался говорить шепотом. Таковы были правила, я не буду их нарушать по чьей-то прихоти. «Понимаю». У его собеседника оказался приятный глубокий баритон с бархатными нотками, в котором, тем не менее, чувствовалась сталь. Но и вы поймите меня». Глава Гараукана передал официальный запрос. «По их законам вашу пациентку должны отдать под опеку жениха». «Это у нас она считается полноценным гражданином общества, а там несовершеннолетний до 30 лет. Если Драмоны оформят опеку над ней, даже я ничего не смогу сделать. Тем более, после вашего заявления об амнезии, её вообще могут признать недееспособной». Я осторожно приоткрыла глаза и глянула сквозь ресницы. Взгляд уперся в серебристый комбинезон нурана. Врач стоял спиной ко мне, колдуя над очередным аппаратом. Да, это очень странный случай, озадаченно пробормотал он. Нейрограф не вывел никаких нарушений в работе чипа, мозг не поврежден, нет даже легких ушибов. Такое ощущение, что пациентка просто не хочет ничего помнить. Психологическая травма предположил тот, кого Нуран назвал командором. Я его не видела, но тихий голос раздавался со стороны врача. «Связь!» – мелькнула в голове. И тут же, перед внутренним взором, предстал силиконовый браслет, виденный мной на руке доктора. «Судя по всему, так и есть. Мы с коллегами посоветовались и решили, что это реакция на смерть близких. Девочке нужен покой и уход». «А девочка – это я», – мелькнули вполне обоснованные подозрения. «Вряд ли здесь была еще одна страдающая амнезией. Но спасибо врачу, хоть он и не человек, но в человечности ему не откажешь. Беспокоиться за свою пациентку». «Покоя-то вряд ли. Следователь ВСБ со вчерашнего дня мне порог обивает. Требует разрешения на проведение следственных работ». «Дамиан». Знакомое имя заставило сдаить дыхание. Вспомнились пронзительные зелёные глаза на суровом лице кирпично-красного цвета. Кажется, их обладатель обещал вернуться и продолжить допрос. Надеюсь, у него под рукой не окажется детектора лжи. «Да, Левицкий. Ему плевать, что твоя пациентка пережила стресс. На территории станции погибли посол Гороукана и его жена. Служба безопасности будет носом рыть» но найдёт виновных. Или тех, кто возьмёт на себя ответственность. Им же надо как-то отчитываться перед начальством. Мне ВСБ не подчиняется, но как глава станции я могу ограничить им доступ к твоей пациентке». Тон говорившего изменился с официального на более доброжелательный. В нём появились приятельские нотки. «Я невольно испытала прилив благодарности. Каждая клеточка моего тела буквально вопила. Да. «Пожалуйста, запретите ему ко мне приближаться. По крайней мере, пока я не наловчусь врать с открытым честным взглядом». «Да, Рейн, я буду тебе благодарен». В голосе Нурана послышалась улыбка. «С меня бутылка звездной пыли. А она хоть хорошенькая?» «Это на ком?» «О бутылке?» Мне показалось, что командор обязательно должен был многозначительно подмигнуть при этих словах. «Рейн!» «Тебе прочитать лекцию о врачебной этике?» Ответил врач с шутливым возмущением и покачал головой. «Давай, у меня перерыв через десять адронов. Заходи, прочтёшь». Но Ран повернулся ко мне. В руках он держал плоский предмет, подозрительно похожий на знакомые мне планшеты, только тонкий, как лист бумаги. Я боялась пошевельнуться, даже вздохнуть. Лишь бы он не догадался, что я всё слышала. Но врач, похоже, был погружён в свои мысли. С задумчивым видом он потёр подбородок, скользнул по мне взглядом и опять вернулся к изучению той штуки в руках. Я позволила себе едва слышно вздохнуть. «Лирра Дизраэли?» Тут же встрепенулся Нуран, подходя ближе. «Вы не спите? Как вы себя чувствуете?» «Спасибо, хорошо». Я натянуто улыбнулась. «Отлично». Врач убрал планшет в карман и довольно потер руки. «Мы как раз с командором Сагирой обсуждали ваше дальнейшее будущее. Возникли кое-какие проблемы». «Со мной что-то не так?» – испугалась я. «Нет, дело не в вас, а в законах вашей планеты. Понимаете, ваш случай амнезии просто уникальный». За последние 500 лет, с тех пор, как использование мнемо-чипов сделали обязательным для всех, ещё ни один человек или модификат не терял память. Это просто невозможно. Почему? Потому что этот чип записывает всю входящую информацию с момента своего внедрения и активации. Объяснил Нуран таким тоном, словно говорил с умственно отсталой. Обычно его вводят сразу после рождения, через родничок. Хотя на отсталых планетах бывает и позже, но процедура обязательная для всех, исключений не бывает. «Так у меня он тоже есть?» «Я невольно ощупала свою голову». «Да, Лира, но если вы ничего не помните, значит ваш чип дал сбой». «И что это значит?» «У вас есть два пути. Мы можем постараться разбудить вашу память, сняв психологический барьер» а можем изъять имплантат и работать уже с ним». Меня передернуло от этих слов. «Нет, ничего изымать не надо», – поспешно сказала я. «У меня иногда мелькают воспоминания, просто я не могу их пока осознать». Я так и думал. «Сейчас Лэр Драмон хочет оформить опеку над вами и забрать на Граукан. Я не могу ему запретить, но мне бы очень хотелось самому наблюдать ваш случай». «Вы отличный материал для диссертации». «Ага». Уныло вздохнул «Материалом для диссертации я ещё не была». «А кто такой этот Драмон? Ваш жених?» «Ах, да. Кажется, мне о нём уже говорили». «Вы его помните?» Обрадовался врач. «Эм, -э не очень». «Я разрешил ему повидать вас сегодня вечером. Надеюсь, эта встреча всколыхнёт память». Я отвела взгляд. Боюсь, эта встреча ничего не всколыхнет. Но огорчать милашку врача не хотелось. Было стыдно ему врать, но иначе я уже не могла. Начав разыгрывать амнезию, я сама сделала выбор. А теперь уже поздно сдавать назад и кричать, что я попаданка. «О, у меня для вас есть кое-что!» Нуран загадочно улыбнулся. Вспомнив о чем-то, и полез по карманам. Но сначала завтрак.